Плохие новости. Луганск. 22 апреля 2015 года. Евгений. Он позавчера упал с крыльца. Ноги почти не держат. Очень неудачно. Открытый перелом. Из бедренной кости торчит. Барак без света, уже 9:50 месяца. Мобилка разряжена. Позвать некого, еле до полку комнаты. Пролежал так сутки, пока его там не нашли. Про честь сделали всё, что могли. Сейчас в реанимации. Мы посетили его и поговорили с врачами. Те сказали, что в течение 10 дней будет ясно, удастся ли спасти ногу или нет. Поврёждён нервный пучок и какие-то сложные сосуды, не запомнил. Оставил свой номер телефона, чтобы звонили, если что. Ребята сказали что, когда сказали про меня, заオлабался, через муки. Врачи говорят, что шансы на ампутацию 50 на 50. Как же так, Сергей Владимирович?